хотя фамилия у тренера английская — Кумпс. Но семья их давно, еще с начала прошлого столетия, живет в Шанти. Кумпс — прямо-таки маг и волшебник по части того, в каком именно заезде следует выпустить лошадь. Он выигрывал именно с такими безнадежными лошадьми, которые были годны разве для перевозки утиля. Во всяком случае,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 Он похлопал меня по плечу и заключил. «Но со мной вы пройдете. Ручаюсь, что пройдете». Имя у нашего скакуна было пышное, полночная мечта. В еще не растаявшей утренней мгле стояли мы вместе с тренером Кумпсом на одной из дорожек в лесу Шанти, следя за тем, как попарная и потрая Галопировали на лошадях молоденькие жерки. Было часов семь холодного знобкого утра. Ботинки и отвороты брюк были в грязи и промокли. Я ежился в своем стареньком пальтишке и чувствовал себя прискверно в сыром лесу, где капало с деревьев и пахло влажной листвой и конским потом. А Фабиан был в бриджах и сапогах для верховой езды.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 Весело улыбнулся Кумпс, и лед в его глазах мгновенно растаял. — Ну что ж, мы уже достаточно посмотрели в это утро. Пойдемте перекусим. — Прошу, мадам. Он галантно предложил Лиле руку и зашагал с ней по тропинке, выходящей из леса. — Будьте сдержанны с этими людьми, — понизив голос, сказал мне Фабиан, когда мы последовали за ними. — Они очень обидчивы. А этот, этот один из лучших в своем деле. Нам повезло, что мы имеем дело с ним, и пусть он сам решает. Лошадь-то наша или нет? Наши шесть тысяч в ней. Не будем больше говорить об этом, а смогут услышать. — Ах, какой сегодня прекрасный день! — нарочито громко произнес Фабиан.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 «Я полон уверенности», — решительно подчеркнул Фабиан. «Более того, берусь утверждать, что мы добьемся успеха и не только вернем с лихвой шесть тысяч. Мы еще придем с вами в Шанти и увидим здесь на тренировке десятка два наших собственных лошадей. Мы будем сидеть в ложе на ипподроме Лонгшан и глядеть, как наши скакуны пародируют на пробежках перед публикой» а пока ждите и дождетесь. Буду ждать, с кислым лицом согласился я. Мне не хотелось признаться, что мне самому нравится и эта сельская местность, и лошади, и осмотрительный старый тренер. Я не разделял чересчур уж жизнерадостных надежд Фабиана, но его мечты невольно меня увлекли.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 налил нам по большой чарке кальвадоса. В столовой стоял смешанный запах кофе, бекона, конюшни и сапог. Этот мир был гораздо проще и сердечнее. И я не знал, что он сохранился и все еще существует где-то на земле. Старик Компс подмигнул мне через стол и сказал... «Ваш конь сам подскажет мне, когда захочет скакать». В ответ я ему тоже подмигнул. Глава 14. «Пришло время подумать о поездке в Италию», — сказал Фабиан. «Как вы находите, дорогая?» «Вполне одобряю», — отозвалась Лили. «Мы сидели в ресторане «Шато Мадрид», расположенном на высоком утесе, над Средиземным морем. В вечернем воздухе пахло лавандой. Внизу под нами сверкали и переливались далекие огненицы и прибрежных поселков. Заказав обед, мы пока что заправлялись шампанским. Много было выпито его и вчера в Голубом экспрессе, в котором мы уехали из Парижа.